Глава третья. Гости заговорили громче, привлекая внимание хозяйки. Слишком уж она увлеклась разговором с малоизвестным рыцарем. Все повернулись и слушали немолодого вельможу с белыми, как первый снег, волосами. Свободно падая на плечи, хоть и выдавали возраст, однако остались густыми и толстыми, как лошажья грива. Строг и прям, как небоскреб, даже в кресле высится над другими рыцарями. Крупное поджарое тело полно сдерживаемой силы. Перехватив мой взгляд, повернулся в нашу с сэром Растером сторону. Лицо мужественно красивое, но столько глубоких шрамов, что просто чудо. Что в нем за живучесть? И что за человек, который с лицом голливудского красавчика все же участвовал во всех войнах континента? Я уже услышал шепот сэра Растера, что это сам граф Ришар де Бюэй, герой битвы при Олбани, Гастеркса, Черной речки проливы и всех войн королевства с соседями. Ришард де Бюэй говорил с леди Беатрисой серьезно и строго. Я вслушивался в его слова и одновременно слышал комментарий сэра Растера. Постепенно складывалась картина, в которой графы де Бюэй из знатного и древнего рода Мидхира ведут родословную от самого легендарного Андрокоса, отыскавшего кристаллы и выковавшего меч силы. Это я пропустил между ушей». Тошнит от рассказов, как некий древний король разделил талисман на четыре или больше частей и спрятал их в разных частях света. Мол, кто отыщет, тот и станет властелином мира. Потому, мол, просто необходимо их разделить и запрятать. Это я слышал везде и всюду. До да чего же фантазия Бога? Потому и сейчас слушал горделивый рассказ графа о его предках со скукой. Зато сэр Растер оказался знатоком генеалогии и древних героических деяний. Я учтиво извинился, что вынужден покинуть такое приятное общество, надеюсь, ненадолго вылез из-за стола. Когда я был уже у двери, догнал отдувающийся сэр Растер. — Вы правы, сэр Светлый, — сказал он грузным голосом. — Малость переел. Надо пройтись хотя бы по двору, чтобы утряслось. А то больше не влезает. — Утрясется, — успокоил я. — Да я знаю. Всегда так делаю. «Потому могу неделю не слезать с коня, не жравши, только пивши». «Не воду, конечно», — любезно осведомился я. Он ответил оскорбленно. «Я же сказал, пивши, причем тут вода». Я не стал отвечать. Сэр Растер хорошо покушал, как же теперь не подраться. А в этом случае, что не скажу, и обязательно услышит мать и в праведном гневе ринется бороться за чистоту нравов. В глубине двора Саксон распекал молодого лучника. Тот вздрагивал и, вытянувшись в струнку, отшатывался, когда разъяренное лицо начальника замковой стражи приближалось слишком близко, словно Саксон вот-вот укусит. Завидев нас, Саксон оглянулся, лицо все еще гневное. «Сэр светлый, вы что-то ищете?» Я оглянулся. «Да, где-то здесь посеял разумное, доброе, вечное. Никто не находил?» Он раздраженно посмотрел по сторонам, ответил уже спокойнее. Если давно, то лучше не искать. Народ не столько вороватый, как запасливый. Даже если не знают, что это, все равно приберут и спрячут. У одной старухи, что померла в 90 лет, столько всего нашли. И зеркальце, в котором можно видеть дальние страны. И зерна, что вызывают дождь. Это среди всякого хлама. Старые люди обожают собирать всякое. И отмахнулся. Ладно, вдруг да взойдет и на такой каменистой почве. Мне не так уж и жалко, я добрый. Он посмотрел с любопытством. «Насколько?» «Когда идет такое добро, — сообщил я, — как вот я, то все зло пугливо прячется». «Хм, я вижу, какое вы добро, сэр Светлый». Сэр Растер подошел, плечи раздвинул и придирчиво всматривался в Саксона. Одинакового роста и веса, даже похоже, только лицо сэра Растера как будто высечено из каменной глыбы, а Саксон вылеплен из глины. Правда, теми же грубыми руками, когда работу делает хоть и мастер, но стремится избежать мелочной отделки. Мол, голова с глазами, носом и ртом есть, чего еще? Теперь вот туловище, две руки и две ноги. Если на лице Растер остались следы зубила, то лицо Саксона сохранило отпечатки пальцев в мокрой глине, надбровные дуги закругленные, нос как будто свеча, полежавшая на солнце. Губы полные, месистые, вылепленные грубо и просто. Даже морщины, не резкие, как у растера, а тоже закругленные, словно старые валы, которые сглаживают дожди и ветры. Доспехи на нем кожаные, хотя я не сомневаюсь, что есть и металлические. Однако без нужды саксон предпочитает их не надевать. Сиборит. Да и зачем таскать на себе железо начальнику охраны замка, если вся жизнь проходит по эту сторону стен, где пока что тихо и безопасно? «Прекрасный у вас замок», — сказал я поспешно. «И все часовые в хорошей форме. Каждый на месте. А что лучше говорит о работе начальника замкового гарнизона?» Растер хмыкнул скептически, но задираться не стал, раз уж я так дружелюбен. А Саксон пробормотал польщенно. «Я просто выполняю свою работу». «Хорошо выполняете», — заверил я. «Так заведено», — ответил он все еще с неловкостью человека, не привыкшего к похвалам. Издавно! — Только лучники у вас что-то, — сказал я брезгливо. — Как-то хиловато. Он спросил с иронией. — А что не так? — Да все не так, — ответил я твердо. — И лук не так держит, и руки кривые, и ноги волосатые. Лучники уставились на меня. Я видел по румяным крестьянским мордам, с какой натугой силится понять мои мудрые замечания сеньора, а Саксон предложил суховато. — Если вам есть что сказать, сэр, светлый. «Скажите моим лучникам, пусть услышат высокое слово мудрого стрелка». Последнее произнес уже с нескрываемой иронией. Я важно повернулся к лучникам и сказал строго. «Каждый должен попадать со ста шагов в бегущую белку. Без этого вы не лучники. И еще, не старайтесь стрелять одними руками. Всем телом на лук, всем телом. Вы задействовали только предплечье, а надо, чтобы бедро работало не меньше». Еще помните, у вас лук, а не арбалет. Это из арбалета бьете в упор. Во всяком случае прямо. А из лука чаще всего бьем по дуге. Поняли? Они кивали, но глаза смеются. Как же? Знатный лорд, который и лука никогда в руках не держал, берется их учить тому, к чему приучены сколыбели. Только один самый младший спросил почтительно. Это когда обстреливать тех, кто засел за стенами? И тех, согласился я. Но еще чаще приходится стрелять в укрывшихся за щитами. Кто-то пусть стреляет в упор, а самые сильные должны запустить стрелы под облака. Тогда они обрушатся сверху с такой силой, что пробьют даже кожаные доспехи. Да что там кожаные, иной раз и железные протыкают, будто холстину. Саксон кашлянул, прерывая мои нравоучения, спросил дипломатично. «Сэр Светлый, как вам показался замок? Не слишком старым?» «А он старый?» спросил я. Мне он показался совсем новым. Ну так, лет 50, сто не больше. — Верно, — согласился Саксон. Но поставили на руинах прежнего. А тот прежний на руинах предыдущего. Сэр Саксон пыхтя сел на огромное бревно с очищенной корой. На нем поместится человек 30 в ряд. Похлопал ладонью рядом, приглашая присоединиться. Я сказал примирительно. — А я слышал, что здесь жили раньше дептыгоны. Саксон возразил. Дептегоны — это тоже брожелены, только другие. Это как? Саксон сел, вздохнул. Пресеклась ветвь дептегонов, дальних родственников брожеленов, и чтобы сохранить знаменитый род, император позволил этой ветве брожеленов стать дептыгонами. Я чувствовал, что и меня интересует родословная убиенного барона доброжелена. Это на его землях начинается подготовка к мятежу. Саксон, видя наше внимание, горделиво рассказал, что имя Брожеленов упоминается еще трижды, в хрониках загадочного Титмара. Хотя Титмар жил на пять веков позже, но пишет о семействе Брожеленов как о древнем рыцарском роде, славном как на поле битвы, так и в общении с коронованными особами. Словом, род до Брожеленов издавна владеет обширными землями, а если они переходили из рук в руки в результате войн или набегов, то опять же оставались в пределах одного разросшегося рода. Наконец, барон Гувер, дед погибшего барона доброжелена, сумел сосредоточить в своих руках все земли предков. Это не говоря уже о том, что женить бы на благородной леди Беатрисе из очень древнего рода, его внук приобрел еще и владение по ту сторону реки. Вообще-то, карту земель барона Доброжелена нарисовать никто бы не рискнул. Они составлены из отдельных владений на всем протяжении от перевала и до реки Выркла. Они потом то оставались в руках барона, то ускользали, либо обретая независимость, либо присоединяясь к землям другого властелина. Но отец барона всякий раз возвращал их либо посылкой войска, либо женил и умело выдавал замуж дочерей. Так что сейчас владения погибшего барона Доброжелена простираются. И он снова начал рассказывать с гордостью и похвальбой. Но я наконец-то уловила и тщательно упрятанную тревогу. Саксон, как верный служака, радуется, что служит такому знатному и могущественному господину, а теперь уже госпоже, но не дурак же, понимает, что ей одной не удержать все это. Отберет либо король, либо жадные соседи, у которых, помимо алчности, есть еще и хорошо обученные войска. Сэр Растер потер щеку. «Не успею выехать за ворота, как кто-нибудь из здешних женихов уже подведет ее под венец». Саксон вздохнул. «Хорошо бы». «Хорошо?» — переспросил я с интересом. Он вздохнул еще тяжелее. «Надеюсь, что хорошо». «А что плохо?» «Госпожа слишком уж привыкла за эти годы решать все сама». Сэр Растер изумился. «Как? Я думал, барон погиб всего месяца три-четыре тому». «Верно», — согласился Саксон. «Но барон появлялся в замке раз в году, а то и реже. Когда такие владения, то все время где-то мятеж, где-то новая шайка разбойников». Где-то сосед оттяпал пару деревенек. А сколько приходится носиться из конца в конец, истребляя тролли и иограф, что неизвестно откуда и берутся. Оконные варвары из степи, их сдерживать все труднее. Барон там, на границе, постоянно строил укрепления, готовил войска. Нет, леди Беатриса со всем огромным хозяйством управлялась сама. И даже с вассалами разбиралась сама. «Ничего», — сказал сэр Растер беспечно, — «новый муж возьмет на себя ее заботы» а ей можно будет заняться вышиванием». Саксон хмыкнул, но смолчал. «Я вспомнил живое лицо леди Беатрисы, ее удивительные фиолетовые глаза, полные ума и силы, ее острые реплики. Я меньше, чем Саксон, знаю ее, но и мне трудно представить такую за вышивкой. Я поднялся, с наслаждением потянулся. «С вашего разрешения, — сказал я Саксону, — пройдусь по замку, если вы не против». Он отмахнулся. Почему бы я был против? Кухня вот там, за амбаром. Две-три служанки всегда крутятся. Еще есть свободные для этих дел я и в прачечные. Я учту, — ответил я бодро. Они поулыбались вслед. Мол, дело молодое, поел и выпил. Теперь точно надо кого-то под себя подгрести, силы требуют выхода. А я прошел в самом деле амбар, кухню, свернул за угол... Надо донжон обойти весь и все высмотреть, может и пригодится. Кто заранее скажет, каким путем придется драпать? На заднем дворе остановился, немного удивленный. Уже не тем, что увидел, а что вроде бы ожидал нечто другое. Сад, прелестный сад, очень милый, чувствуются заботливые женские руки. И если что-то и делают служанки, то это прополка или рыхление, а само устройство сада, умело расположенные клумбы, сочетание цветов Это наверняка дело рук леди Беатрисы. Я представил себе, как она протыкает пальцем ямки во влажной земле, бросает по семечку и каплет воды. Вдруг захотелось и самому опуститься на колени и потрогать эти мелкие и неяркие цветы пальцами. «Эй-эй!» — сказал я себе предостерегающе. «Саксон прав. Надо поскорее навестить служанок, особенно охочих до этого дела. А то слишком уж разогрелся, самец». За кустами роз что-то шелохнулось. Я быстро подошел. На меня чуточку испуганно смотрит снизу вверх девчушка в нарядном платье. Хорошенькая, чистенькая, с большими ярко-синими глазами. Руки у нее перепачканы землей. Она торопливо спрятала их за спину. «Привет», — сказал я как можно дружелюбнее. «Это ты заботишься о таком прекрасном саде?» «Его мама сажал», — сообщила она тихонько. «А я только играю». «Играть — это хорошо», — успокоил я. «Тебя как зовут?» «Франсуаза». «Привет, Франсуаза. Меня зовут Светлым. Просто Светлым». «А во что ты играешь?» Она ответила смущенно. «Я домик жучкам делаю». «Здорово», — похвалил я. «Из тебя вырастет настоящая леди, хозяйка большого замка. Ты уже сейчас учишься управлять простолюдинами». Она сказала жалобно. «Но они меня совсем не слушаются, а я им такие хорошенькие домики строю». — Может быть, — предположил я, — они тебя не поняли? Или ты не поняла, что им нужно? Давай расскажи, как ты все делаешь, а я, может быть, помогу. Она посмотрела недоверчиво. — Правда? Надо мной все смеются, говорят, что я должна учиться вышивать. Я вышивать умею, но не люблю. Я улыбнулся ей. — Я вот тоже, великий воин, и не люблю драться. Показывай свои домики. — Это не мои, — поправила она. — Это уже жучковы. «Но на правах Ленд-Лиза, — уточнил я, — ты же раздаешь Лены и остаешься лендлордом. Вот, значит, ты дальше тебе приходится заботиться». Она показала составленные из кирпичей и обложенные красивыми ракушками маленький домик, обстоятельно рассказывала, как собранные туда глупые жучки тут же разбегаются. Я посмотрел по сторонам и объяснил, что они не глупы, а осторожны. Вон близко норка черных муравьев, они злые и воинственные. Нападут и утащат всех жучков на прокорм своим личинкам. Зато в своих норах жучки могут прятаться, забивать выходы земляными пробками, а то и отбиваться, когда знают, что никто не схватит сзади или за ноги». Она слушала, озадачена. Я видел, что перед нею раскрывается целый мир. Спросила испуганно. «Так что делать? Муравьевчиков не перебьешь, их много. А их я тоже люблю». «Давай думать», — предложил я. «Как им жить?» Если и не в дружбе, то хотя бы в ненападении. Минут двадцать я выкладывал ей все, что знал о жуках, о муравьях, о вариантах симбиоза. Она слушала, как мне показалось, отупела. Наконец я предложил. А может, тебе все-таки лучше попросить няню, что рассказывала сказки? Я в детстве обожал сказки. Она замотала головой так, что едва не оторвались уши. Фи, сказки скучные, одинаковые. Да признал я. «Сказки чересчур похожи. А про жучков не скучно?» Она замахала маленькими ручками, как пудель, выпрашивающий конфету. «Нет, это же волшебно!» «Хм, ну ладно». И еще с полчаса я выкладывал ей все, что помнил из биологии. В том числе и то, как растения и насекомые приспособились друг к другу. Попробовал учить ловить шмелей. Здесь вся хитрость в том, что сидящего на цветке шмеля Нужно накрыть ладонями и осторожно снять, заключив в такой домик. Шмель никогда не укусит, если не сжимать, если у него остается шанс выбраться. Малышка настолько раздиралась между ужасом и жаждой взять в ладони огромного страшного шмеля, что я разрешил и даже проследил, как медленно-медленно накрывала розовыми ладошками мохнатого и толстого, как медвежонок желтого в толстых полосках монстра с прозрачными крылышками. Закусив губу, она сняла его с цветка, замерла, потом в испуге зашептала. «Он вырывается! Он сейчас убежит!» «Только не сжимай!» — сказал я строго. «Только не сжимай!» Розовые пальчики медленно раздвигались. Между средним и безымянным показалась толстая голова. Шмель пыхтел и ломился на свободу. Слабые пальчики не могли его удержать. Он упирался всеми лапами, кряхтел, сопел, наконец вылез весь — и, легнув на прощание розовые пальчики, подпрыгнул и унесся, натужно жужжа. Малышка смотрела вслед зачарованно. «Я сумела! Я не побоялась!» «А он страшный!» — согласился я. «Большой и страшный!» «И сильный!» — сказала она гордо. «Если бы не такой сильный, я бы его удержала!» «Следующего удержишь!» — пообещал я. Из-за угла дома выскочила, пыхтя как паровой двигатель, одна из благородных девиц. Окетливо стрельнула в меня глазками, но тут же всплеснула руками. «Милая леди, вас мама обыскалась? Вам где она велела быть?» «Там мне скучно», — заявила малышка. «Ладно, иду». Она обернулась ко мне. Розовая ладошка скользнула в мою ладонь. «Спасибо. Я расскажу маме, что я умею ловить шмелей». «Только не это», — взмолился я. «Она ж меня убьет». Малышка подумала и пообещала серьезно. «Тогда не скажу».